Глава двенадцатая Ритуальная военная академия Карагата утопала в зеленоватой дымке. Она стелилась над полом такая плотная, что я с трудом могла различить собственные ноги. Ступать вслепую мне не хотелось, неизвестно во что вляпаюсь. Вот я и застыла возле входа с интересом, рассматривая круглый каменный бассейн, наполненный чуть светящейся ядовито-зелёной водой. Её оттенок был настолько пронзительный, словно забродившее зелье. Кроме него в крошечной комнате не было ничего примечательного. Голые серые стены да тускло горящие масляные факелы. Убедившись, что самое интересное сосредоточено в центре, я уже внимательнее присмотрелась к бассейну. «Колодец забвения!» — пояснил мастер Архан. «Саламандр привёл меня сюда сразу же после сдачи экзамена». Чтобы попасть в ритуальную, нам пришлось спуститься в подвал замка, а это целых три лестничных пролёта и уйма ступенек. И вот за всё это время мне не сказали ни слова. Мастер-архан ступал рядом, погружённый в свои мысли, и казался очень печальным. Неужели его вид двойника так расстроил? Мастер подошёл к бассейну, простёр ладонь над водой, и по зеркальной поверхности пошла лёгкая рябь а потом из глубины колодца появилось полупрозрачное лицо водяной девы. «И кто у нас сегодня кошмарами мучается? Чьи нервишки не справляются с нагрузками? Кто тут у нас такой слабенький?» Дева высунулась из воды по пояс и теперь нагло ощупывала мастера Архана. Я непроизвольно шагнула назад. Уж больно вид у этой парочки был интимный. «Я иллюзионист. Свечку наколдовать могу запросто» а вот подержать — это как-то не про меня. «Остынь, Лилейн, я не к тебя «А к кому?» Водяная уже заметила меня, ревниво стрельнула глазками, но продолжала бессовестно кокетничать. «Вот девушка!» Мастер Архан жестом показал, что мне следует приблизиться. «Адептка Лессарт, лорд лиен приказал поглотить её воспоминания». «То есть то, что эта девушка, ты всё-таки заметил?» Недобрый взгляд Водяной прямо-таки намекал, что мне не стоит приближаться к колодцу. «Лилейн, просто выполни приказ, и она уйдёт». «Хорошо». Водяная текучая выбралась из колодца и села на бортик бассейна. Она казалась совсем юной девушкой, с полупрозрачной чуть зеленоватой кожей, миловидными чертами лица, на которых сейчас застыло недовольное выражение. Водяная нахмурила тёмно-зелёные бровки и недовольно поджала розово-сиреневые губы. «Опять боевики девок водить в замок начали, а мне их память подчищать. Хотя, признаю, некоторые образы весьма изобретательные. Люблю потом пересматривать долгими тёмными вечерами». «Это напарница Элмара», — несколько не в попад буркнул Саламандр. «Вечер обещает быть томным», — водяная мечтательно закатила глазки. Вот же морда бесстыжая. Она создала мою абсолютную копию. То есть одного Элмора ей не хватило. Недовольный и немного обиженный взгляд, в котором так и читалось, и куда тебе столько? Лорд Лиен хочет, чтобы ты забрала у адептки Лесарт воспоминания, связанные с созданием моего двойника. Я вздрогнула и тихонечко всхлипнула. Нет, я знала, к чему всё идёт, но лишь сейчас, когда мастер Архан чётко сформулировал приказ, наступило полное осознание того, что меня вот-вот лишат важнейшего куска моего прошлого. Три. Целых три дня выпадут из моей жизни. Три бесценных дня, проведённых рядом с отцом. Я забуду его рассказы о некогда великом песчаном народе, перестану видеть образы воссозданного древнего города, Не смогу вспомнить посиделки у костра, когда отец рисовал для меня в ночном небе огненные картины. Ведь именно эти воспоминания я использовала для создания абсолютного фантома. Память иллюзиониста безупречно В моём личном хранилище было ещё множество удивительных дней, проведённых рядом с адрианом Сатором. Но сейчас, когда его не стало, я не желала терять ни единого фрагмента. Ведь воспоминания — это единственное, что у меня осталось. «Адептка Лессард», — сипло выдохнул мастер Архан. «Не сейчас. Дайте мне ещё немного времени», — тихо прошептала я. Закрыв глаза, я заново проживала моменты из прошлого. адепт Лессард, каким образом вам удалось побывать в забытом городе?» Вопрос, вырвавший меня из плена грёз, заставил в изумлении осмотреться. Ритуально исчезло Вместо стен крошечной комнаты нас окружали развалины города, поглощённого великой пустыней. Чтобы добраться сюда, нам с отцом пришлось пересечь пески забвения и бесконечный каньон. Мы миновали территорию крылатых каменных кошек, ушли от раханских змей и пережили бурю тысячи молний, которую на нас наслали джины. Гулкий раскат грома возвестил, что самые яркие впечатления об этом путешествии у меня остались не только о древних руинах. Прямо над нами начала раскручиваться воронка формирующегося смерча. Извивающийся хвост прочертил полосу по иллюзорному песку, а потом начал тянуть воду из вполне материального колодца воспоминаний. Лилейн, немедленно прекрати. Я беру лишь то, что мне готовы отдать. Так вот, эта ваша адептка Лоссарт очень жадная. Мастер Архан повернулся ко мне. Хватит, Лоссарт. Я не отдам свои воспоминания. «Мне жаль, что я создала ваш фантом без разрешения, но воспоминания, они только мои, и к вам не имеют никакого отношения». «Хорошо, они останутся при вас». «Серьёзно?» Я так и остолбенела с отвисшей челюстью. Замер в иллюзорном небе смерч, застыла в воздухе водная взвесь, и даже Лилейн теперь изображала удивлённую статую водяной девы. «Мы отдадим колодцу лишь мой фантом, который до сих пор при вас». «Так ведь?» Я молча кивнула. Созданная копия должна была развеяться в ближайшие сутки. Пока же она была привязана ко мне как к создателю и могла являться без энергетических затрат с моей стороны. Собственно, этот фокус я и проделала, к несказанной радости Лилейн. Водяная медленно обошла копию мастера Архана, придирчиво ощупала, а потом объявила... «Беру». Подхватив фантом под руку, она утянула его в колодец. Разрыв магической привязки заставил меня поморщиться. Приятного в этом было мало. А теперь я выжидательно уставилась на мастера Архана. «Мне нужна ваша помощь». «Нет, я могла бы и догадаться, что одной из дачи фантома не отделаюсь. В забытый город не поведу. Так далеко забираться не придётся». «А насколько далеко придётся?» Пробормотала я, отмечая, что с исчезновением водяной ритуальная постепенно возвращалась к своему исходному состоянию. Растаял смерч, просочился сквозь пол иллюзорный песок, а руины древнего города растворились в зеленоватой дымке, которая теперь клубилась не только под ногами, но и покрывала стены. «Речь идёт о поездке в Карагат. Я хочу познакомить вас с Саламандра из моего клана». «Она слишком стара, чтобы совершать паломничество к забытому городу, но благодаря вам...» Мастер Архан сглотнул, словно решая, стоит ли продолжать говорить на чистоту. «Я хочу, чтобы вы заставили мою прабабушку поверить, что она исполнила свой долг. В свою очередь, я забуду, что вы теперь можете создавать мой абсолютный фантом. И когда я должна буду с ней встретиться?» «Сегодня ночью после отбоя я буду ждать вас по другую сторону моста». «То есть из Академии я должна буду выбраться самостоятельно?» «Каким образом?» «Подключите воображение. Вы же иллюзионист?» Ритуальную я покинула, только сдав мастеру Архану внеплановый экзамен по побочным эффектам поглощения воспоминаний. «Итак, в ближайшие четыре-пять часов меня должны были мучить слабость, головная боль, ощущение дезориентации, шум в ушах». Звучит так, словно я нахлебалась воды из колодца забвения. Снисходительная улыбка. «Нет, вы серьёзно? Для поглощения воспоминаний Лилейн пришлось бы увлечь вас на дно». Мы покинули ритуальную, поэтому я набросила на лицо ещё один слой иллюзии. Мрак всемогущий, надеюсь, в этот раз не перестаралась. Сделав два шага, я пробно зашаталась и попыталась изобразить обморок. Мастер Архан на симуляцию не купился и теперь сурово взирал на меня сверху вниз. «Не переигрывайте, вы же не хотите вместо синей аудитории угодить в лазарет?» Я проворно вскочила на ноги и развеяла иллюзию. «Так лучше?» «Без разницы, ваша внешность — последняя на что будут обращать внимание в военной академии Карагата. А вот поведение тут, да, может создать определённые сложности». «Постойте, как это? Хотите сказать, что всем плевать на моё лицо?» «Я же так старалась, когда продумывала образ замороша от учёбы. И всё зря. Никому нет дела до моих синяков под глазами. Никто не обратит внимания на порозовевшие белки глаз, а зеленушный цвет лица...» Он же должен пробудить хотя бы капельку сочувствия. Без толку Я сменила несколько иллюзорных масок, но так и не дождалась нужной реакции. Во взгляде Саламандера плескалось одно лишь раздражение. Он всем своим видом показывал, насколько сильно я его утомила. Потом, видимо, сообразив, что я в самом деле не понимаю, мужчина немного смягчился. «Адепт Колоссард, всем известно, что вы иллюзионист, способный наколдовать себе любое лицо». «Единственное, что может занимать умы некоторых мужчин военной академии Карагата — ваша настоящая внешность. Но тут, полагаю, любопытных будет не так много». «Никому нет дела до моей настоящей внешности», — потрясённо прошептала я. «Разумеется, зато всем интересны ваши способности и то, насколько хорошо вы можете ими управлять. А теперь, если позволите, я всё же проведу вас в синюю аудиторию». Если, конечно, вам интересно, что же вас ждёт в ближайшее время. Ещё как. Я, как сам нам была, направилась за мастером Арханом. Элмар видел меня настоящую. Я едва не в себе не заработала, размышляя, не захочет ли он использовать эту информацию. Выясняется, что ему было плевать. Его заботила исключительно магия, ну и скорость бега. Просто потрясающе. Я так разозлилась, что даже рука начала подёргиваться. «А нет, моя злость тут точно была ни при чём». Ладонь действительно дрожала, как если бы к ней была прикреплена невидимая нить. Вид зелёной руны, проявившейся на коже, заставил меня зашипеть от злости. «Вас разыскивает напарник», — объявил и без того очевидное мастер Архан. «А я смогу найти Элмара?» «Связь двусторонняя, поэтому если вы разберётесь в механике этой связи...» «Разберусь». «Даже не сомневайтесь. Должна же я знать, как правильно дёргать за невидимую ниточку, чтобы заставить ладонь Элмора светиться или гореть. Первые дни связующая печать может доставлять некоторый дискомфорт», расщедрился на очередное пояснение Саламандр. «Спасибо за разъяснение. Обращайтесь. В конце концов, с сегодняшнего дня я буду иметь непосредственное отношение к вашему обучению». Тут я мысленно пожала плечами до да многому ли можно научиться за месяц? Скоро у боевиков начнутся каникулы, а нам придётся вернуться в шип для получения дипломов и жазлов». Напряжение в ладони достигло своего пика. Руна больше не пыталась прожечь мою кожу, однако я с трудом удерживалась от того, чтобы не сорваться на бег. Призыв Элмора заставлял двигаться быстрее. «Не уверена, что Руна позволит мне выполнить обещание. Я многозначительно покосилась на Архана». «Не переживайте, я знаю способ, как обмануть вашу связь». «И это говорит преподаватель военной академии». «Отлично. Осталось выяснить, кто же тут берёт взятки, и жизнь начнёт стремительно налаживаться». Элмар перехватил нас на втором этаже. При виде боевика, чеканным шагом направлявшегося в нашу сторону, я невольно замерла на месте. Уж больно эффектно он выглядел. Чёрная униформа была к лицу этому брюнету, а развивающиеся полы тёмно-зелёного плаща создавали ощущение надвигающейся опасности. Я прикрыла глаза, стараясь запомнить охватившее меня предчувствие неотвратимой угрозы. Примерно такое же я испытывала, когда отец вывел меня в поле во время грозы и дал в руки металлический штырь. Тогда моё сердце также отчаянно колотилось, но не только от волнения. Я предвкушала схватку с небом и победу над своим страхом. Потрясающий коктейль эмоций, от которого зашкаливал в крови адреналин. Наверное, с сегодняшнего дня эти воспоминания и будут ассоциироваться у меня с будущим паладином мрака. А в том, что Элмор однажды им станет, я не сомневалась ни на секунду. Мы были знакомы всего сутки, а я уже успела уяснить, что мне в напарнике достался зверски упрямый и готовый на всё ради достижения цели индивид. «Что ж, уважаю. Сама такая же». Мой взгляд невольно уперся в рукоять меча, выглядывающий из-под плаща Элмара. Все иллюзионисты немного художники, и лично мне не хватало в общей атмосфере мрачности и решительности, окутывающей боевика, лучика света. Небольшого призрачного отблеска, который бы только подчеркнул суровость выпускника военной академии Карагата. Эх, вряд ли Элмар позволит мне поколдовать над его оружием. «Мастер Архан?» Приветственный тычок в грудь. Почему мне только сейчас сообщили, что моя напарница была подвергнута воздействию колодца забвения? Причина лежит на поверхности, адаптер Чар. Чтобы вы не смогли воспрепятствовать процессу поглощения. Смею вас заверить, что процедура прошла в штатном режиме. Уже к завтрашнему утру ваша напарница полностью восстановится. Скорее всего. Отговорка еле заметная, но я вспомнила весь перечень побочных эффектов, и мне стало совсем грустно. Элмар перевёл взгляд на меня. «Зачем согласилась?» «А что, можно было отказаться?» Я посмотрела на мастера Архана в ожидании пояснений и осознала, что их не будет. Саламандр даже головы не повернул в мою сторону, словно меня тут и не было. Точно я была пустое место. «Адептам Шипа не преподавали магическое право. На вашем месте я обратил бы на это особое внимание. Касаемо поглощения, это был приказ первого паладина». «Лессард удалось создать мой абсолютный фантом. Вы не прогадали с выбором иллюзиона?» «Я иллюзионист. Меня вообще хоть кто-нибудь слышит? Я иллюзионист. Мордочки, рюшечки, декорации. Абсолютный фантом, огненная волна», — напомнил мастер Архан, не сводя взгляда Селмора. «Настолько хороша?» Стужа и магистр Ириэль активировали щиты. «Прелестно». И вот это прелестно мне категорически не понравилось, потому что было произнесено сквозь зубы. Таким тоном комплименты не делают, скорее озвучивают пожелание побыстрее сдохнуть. Если хотите удержаться на первом месте, придётся контролировать каждый её шаг. Большие возможности влекут за собой огромные проблемы, любой её промах и спросят с вас. Мастер Архан, да вы да я «Нет, он вообще нормальный, мне же этой ночью ещё как-то в город выбираться, а эта морда чешуйчатая на меня Элмара наускивает Я сжала руки в кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони. Вот сейчас как наколдую чего-нибудь памятное и интересное, в ближайшие пару часов меня точно забыть не сможет. Эмоциональность зашкаливает, главнокомандующий это заметил, как и остальные. «Недостаток всех иллюзионов». Задействовать травки или сразу успокаивающую магию применять? «Только попробуй, и я так тебя успокою. Все некроманты обзавидуются». «Разберётесь, только учитывайте, что это девчонка. И до да, этого разговора не было». Молчаливый кивок Элмара, после чего соламандр продолжил. «Иллюзионистов сейчас собирают в синей аудитории». И мастер Архан приспокойненько вернулся на лестницу. Он не сказал мне ни слова. Даже не посмотрел на меня. Ладно, с мастером Арханом мы ещё пообщаемся, а пока... И где мне искать синюю... Резкий разворот, и кулак напарника просвистел совсем рядом и со всей дури впечатался в каменную кладку Я шарахнулась назад и налетела спиной на стену. Эй, ты чего? до да того. Первый использовал тебя, чтобы макнуть меня носом в дерьмо. «Через два дня начинаются полноценные тренировки, а у меня напарник, мало того, что не бегун, теперь и колдовать через задницу будет». «Да я как-то всё же на голову больше полагаюсь. А меч из задницы — это по части боевиков. Что, вы хотя бы догадываетесь, как выглядит со стороны призыв, когда вы вытаскиваете оружие прямо из-за спины?» Элмор молча отодвинул плащ и показал свой меч. «Да, всё верно. Немного косметического призрачного сияния его железяки страсть как не хватало. Пространственными ножнами не пользуюсь. Не умеешь? Небезопасно. Потом поймёшь. Да как-то не особо хочется. И тренировки Элмара меня не особо интересуют. Неужели до него ещё не дошло, что я не боец? Максимум могу в кустах отсидеться, отлежаться, отползти на худой конец. Озвучить предел своих возможностей я не успела. Словно почувствовав чьё-то присутствие, Элмар обернулся и... Я и сама не поняла, как очутилась в нише, а перед моим лицом засиял зеленоватый щит. Зато по другую сторону теперь находился не только Элмор. Рядом с ним стоял знакомый голубоглазый блондин и яростно сжимал в руках рукоять своего огненного хлыста. «Джереми, да неужели? Какой сюрприз?» Лениво протянул Элмор и демонстративно принюхался. «Чувствуешь? Пахнет розами. Вот я и жажду пообщаться с одной...» «Розой!» — тихо и оттого особенно страшно, — произнёс бэйрик Элмор медленно обернулся, посмотрел на меня, потом на Джереми. «Нет, быть этого не может!» «Если ты об иллюзии, наложенной на меч этого хлыстатого, то да, моя работа!» — гордо объявила я. За магическим щитом, да ещё и в присутствии Элмора, гордый и смелый быть просто. «Когда развеется?» «Когда сниму, тогда и развеется!» — всё ещё смело сообщила я. «Убью!» Защитный экран затрещал, осыпал меня снопом искр, но удар хлыста выдержал. Второго не последовало. Элмор перехватил огненную плеть в воздухе и резко потянул на себя. «Ещё раз, и в твою комнату понесут букеты потом зажгут чёрные свечи, но ты этой красоты не увидишь!» «Она испоганила мой меч!» Несколько истерично рявкнул боевик. «А ты испортил мне настроение, и вообще, вёл себя до отвратительного негостеприимна Исключительно ради справедливости замечу, что у тебя, Динара, тоже отвратный характер. С широкой улыбкой сообщил напарник. Просто он у меня есть. Решила выжить из этой ситуации по максимуму, потому что следующая встреча с Джереми будет не такой приятной. Ничего, подготовлюсь. Сними дрянь, которую наколдовала. Призыв меча из пространственных ножен сопровождался лёгким хлопком, и с лезвия упал крошечный белоснежный лепесток розы. Я посмотрела на Элмара. Все видели? Это было незабываемое зрелище. Самый романтичный поединок с каменной горгульей за всю историю военной академии Карагата. К слову, каменная нежить была в восторге. Решила, что Джереми с ней заигрывает. Последний раз по-хорошему прошу. То есть удар хлыстом и наглое запугивание, это у него называется по-хорошему. А ещё утверждают, что у меня характер мерзкий. Джереми, отвали. «Или завтра у тебя меч будет сыпать не розами, а фиалками?» От моего предупреждения боевика совсем перекосило. «Ты влипла, косметичка. Элмор не всегда будет рядом», — прошипел он и, наконец-то, соизволил избавить нас от своего присутствия. «Косметичка?» «Да, а вот это уже было обидно. Нет страшнее оскорбления для профессионального иллюзиониста, чем сравнение с магом, который дальше прорисовки черт лица не продвинулся». «Слушай, Фиалка, это уже не смешно». Магический щит погас, пропуская Элмора в нишу. «Разве похоже, что я смеюсь?» «И потом ты сам перехватил меня у Джереми, так что это противостояние начала не я». и тогда я угадаю, Джереми твой заклятый враг и соперник с первого курса». «Лучший враг», — Элмор загадочно улыбнулся. «Мне неловко даже спрашивать, но он что, тебя ревнует?» Элмар с ленивой улыбкой, взирающей на меня, вдруг застыл, а мне стало резко неуютно, потому что при этом он смотрел чётко на мои губы, или даже ещё ниже. «Предлагаю сразу прояснить один момент. Да нет, не стоит. Могу побыть в счастливом неведении. Я девушка нелюбопытная, скромная и...» М -м -м. Дальше мне остались только междометия, потому что меня прижали к стене, зажав рот ладонью. «Укусишь, задействую аркан безмолвия». А теперь серьёзно. Боевики военной академии Карагата вздыхают по девочкам. Любой намёк на иной вариант будет расценён как провокация и приглашение продемонстрировать, что ты ошибаешься. И демонстрировать будут на тебе, ясно? Я отрицательно покачала головой. Элмор вздохнул, убрал руку и показательно отступил назад. И что тебе не ясно? Так я же... страшненькая. Динара, ты иллюзион. Сейчас ты страшненькая, но... Боевик склонился к моему лицу и интимно прошептал в самое ухо. «Стоит тебе очутиться наизнанке, как ты становишься намного интереснее». «И шире. Непонятно, зачем ляпнула я». «Это дело поправимое, и не таких. Обтёсывали». Элмар снова улыбался, но лично мне от этой улыбки сделалось жутко. «Ещё вопросы?» «Первое место в рейтинге. Что оно даёт?» «Звание ловца свободной охоты». Каникулы у тех, кто грезит о паладинском доспехе, проходят по распределению. Отдыхаем там, где назначат. Но тройка лидеров рейтинга может принять участие в вольной охоте на раритетные трофеи из списка лорда Льена. Ловец задаёт маршрут поиска, остальные подчиняются. И лорд лиен не хочет, чтобы ты выбрал, на какие памятные сувенирчики лучше охотиться? Главнокомандующий знает, что я воспользуюсь свободным временем для поиска Форина. Он не хочет, чтобы ты отыскал брата? Лицо Элмара помрачнело, он словно вмиг сделался старше. Только что рядом со мной беззаботно скалился сверстник, но теперь я видела погружённого в свои мысли мужчину. А ещё возникло ощущение, что я невольно влезла туда, куда не стоило соваться. Вот какое мне дело до проблемы Элмара, со своими бы разобраться. И всё-таки Орин был учеником моего отца и мог пролить свет на его гибель, естественно, если отыщется. Если Орин ещё жив. «Исчезновение Орина полностью устраивает первого паладина мрака», — «холодно, почти отстранённо», — произнёс Элмар. «Когда бастард Императора из могущественного рода Эльсер, у законного наследника по определению множество проблем, и проблемы эти предпочитают решать кардинальным образом. К примеру, наложением запрета покидать территорию военной академии». «Вот видишь, какая ты умница!» «Ласково, но в то же время несколько рассеянно», — произнёс Элмар. Мысленно он словно был где-то в другом месте. «Ты назвал Орина своим братом». «И память у тебя очень хорошая». Взгляд парня сделался более осмысленным, и он снова был направлен на мои губы. Неловкое ощущение. Вроде бы и мелочь, а сразу захотелось покинуть слишком тесную нишу. А ещё лучше оказаться в компании однокурсников. Элмар заметил моё состояние, подхватил одной рукой за поясницу и легонько встряхнул. Не раскисай, напарник. В военной академии Карагата всем плевать на этикет. К тому же это единственное место во всём тёмном альянсе, где ты можешь сломать наследному принцу руку, и тебе за это ничего не будет. Не представляешь, как я рада, что оказалась в этом милом учебном заведении. А я думал, ты вне себя от счастья, потому что твой напарник — принц. Ура! Еле слышно. Протянула я.